Глава тридцать Когда Пол входил в наполненную гулом голосов штабную комнату, ему казалось, что весь мир навалился ему на плечи. Среди прочих он заметил свою начальницу Фиону Райт, которая изучала белую доску в дальнем конце комнаты. «Итак, это и может оказаться тем прорывом, который нам требовался», заметила она, когда Пол подошел к ней, а Сельма передала ему чашку с дымящимся кофе. «Вполне жизненная версия», — продолжала Фиона. «Преступная группа из отца и сына, промышляющая незаконным бизнесом, сопряжённым с убийствами». Пол прикусил губу. «Возможно». Фиона посмотрел на него. «У вас есть какие-то сомнения? Я просто хочу, чтобы не оставалось никаких неувязок, понимаете, с мотивами и так далее. Найти нож, которым убили Харви, тоже было бы полезно». Мео считает, что у него должно было быть зазубренное лезвие. «Что сказал Эйб Эйбот, когда вы допросили его еще раз?» Пол припомнил тот час, который потратил на беседу с Эйбом после допроса его отца. Парнишка был явно шарашен, известен о том, что найдены еще две жертвы и что в этих убийствах подозревают его родителя. «Полностью отрицал свою причастность», — ответил Пол. «Вроде был искренне потрясён, «Хотя кто его знает? Если кто-то способен на убийство, то способен и на ложь». «Вот именно», — согласилась Фиона, — «нам просто нужно собрать побольше доказательств». И раз уж об этом зашла речь, она многозначительно мотнула головой на выждающие уставившихся на них детективов. Так что Пол повернулся лицом к собравшимся. «Ладно, ребята, пора заняться делом», — он посмотрел на часы. Уэсс уже вернулся с обыска в доме Эбботов? «Пока что едет», — ответил Дино. Пол кивнул. «Итак, постараемся сделать так, чтобы нигде у нас комар носа не подточил, окей? Давайте пообщаемся со всеми, кто знал Уитли, и выясним, когда их видели в последний раз. Мне подтвердили, что их сын в отпуске. Пока не могу с ним связаться, но надеюсь, что скоро получится. И еще нужно проспрашивать людей про реки Эббота». Получить представление о его поведении и передвижениях за последнюю неделю или около того. И не забудьте про приятеля Эйба, с которыми, по его словам, он ходил в тот клуб, хорошо? Дино кивнул. «Договорились, босс?» «Да и в сам этот ночной клуб загляни», — распорядился Пол. «Посмотрение, осталось ли у них записей из камер наблюдения, на которых запечатлен Эйб. Я хотел бы получить представление о его поведении в тот вечер». «А как насчет...» «Уничижительных замечаний Бенджамина Оберлина во время его сексуальных контактов», — добавила Феона. «Надо попробовать разыскать других его любовников и понять, как далеко он мог зайти в своих словесных инсинуациях. Все это поможет обозначить мотив, если Эйп и вправду как-то замешан в его убийстве». «Хорошая мысль», — кивнул Пол. «Я этим займусь», — заверил Дино. повернулся к явно основательно вымотанной Кимберли, которая возглавляла группу, принимавшую звонки на специально выделенный номер горячей линии. Поступали они круглосуточно. Вот и сейчас из угла комнаты доносились сигналы вызова. «Были какие-нибудь интересные звонки ночью?» «Ничего существенного», — ответила она, заглядывая в свой блокнот. «В основном обычные конетельщики вроде «Миссис Тонбридж» которая предложила нам разобраться с призраком, который завелся в газетном киоске. «Похоже, нам и вправду стоит привлечь экстрасенса», — заметил Дино. Детективы по всей комнате рассмеялись. «Ладно, можешь идти домой спать», — сказал Пол, обращаясь к Кимберли. «Хорошая работа». «Спасибо, босс». Тут дверь открылась, и вошел ОС, который выглядел уже явно получше, чем совсем недавно, и что-то держал в руке. «Нашел это в доме у Эботов. Он прошел на середину комнаты и протянул свою находку Полу. Фиона заглянула ему через плечо. Это была открытка с изображением бело-голубой бабочки. Пол перевернул ее. «Дорожайшие Рикки, сердечно приглашаю тебя на дружеский обед, который состоится в четверг, 10 августа в 13.00 у меня на квартире. Твой друг Клайв Кровизо». Пол глянул на запястье. «Это уже через час». «Да, и знаете что?» — добавил О.С. «Это напечатано на таком же чудном тисненном картоне, что этот каталог с насекомыми». «Интересно», — заметил Пол. «Надо бы туда нагрянуть».